Из напасти удалось спасти кое-какие артефакты калибром помельче: постельное и столовое бельё, посуду с вензелями, громоздкий палесандровый буфет, вазы, настольные часы из фарфора, обеденные стулья. И они расползлись по её дому и по домам её бабушек. И по этим отдельным фрагментам: там берцовая кость, там позвонок, Гари ты принялась восстанавливать облик сгинувшей в огне былой роскоши, которую она никогда не видела. Уцелевшие предметы сияли стариной, тепло, безмятежно, совершенно по-особенному. Серебро было тяжелее, вышивка богаче, хрусталь прозрачнее, а голубой цвет фарфоровых чашек нежнее и изысканнее. Но красноречивее всего были истории, которые достались ей от старших кливов. Розукрашенные виньетки, которые Гарет расписывала ещё причудливее, старательно создавая миф о зачарованном алькасаре, сказочном замке, которого никогда не было. Амброзорное видение мир, благодаря которому кливы легко забывали всё, чего не хотели помнить, или приукрашивали меня ли то, чего забыть не могли, у Гарет было сужено ещё больше, в самой пренеприятнейшей степени нанизывая заново скелет вымершего чудища, в роли которого выступало семейное богатство, она и не подозревала, что не все кости подлинны, а кое-какие и вовсе принадлежат совсем другим животным, и что большая часть массивного выпуклого остова никакие не кости, а гипсовые подделки. Например, знаменитая люстра богемского хрусталя приехала вовсе не из богемии. Более того... Она даже хрустальной не была. Мать судьи заказала её у Мангомери Уорда. И Эгар совсем не замечала кое-каких пыльных, незаметных мелочей, на которые она постоянно наталкивалась в своих изысканиях. А вот если бы заметила, то же держала бы в руках ключ к подлинной и довольно неприглядной конструкции. К тому, что пышная, внушительная, монументальная напасть, которую она с таким тщанием выстроила у себя в голове, Даже и близко не походил он на когда-то стоявший дом, а была лишь сказкой, химерой. Горе целыми днями могла разглядывать старые снимки в фотоальбоме, который хранился дома у Эди. Ничита на пасти, конечно. Так, бунгало с двумя спальнями и построен в сороковых. Вот тоненькая застенчивая Либби. Она и в 18 выглядела бесцветной старой девой. Волосы гладко зачёсаны, В очертаниях рта, в глазах неуловимое сходство с матерью Гарриет, да и с Элисон тоже. Рядом с ней девятилетняя Эдди глядит презрительно, хмурит лоб, выражение лица один в один, как у ее отца судьи, который хмурится у нее за спиной. «Ты это и вовсе не узнать. Лицо чудное, глуповатое». Она развалилась в плетеном кресле, на коленях у нее размытый тенью лежит котенок. Ха хочет глядя прямо в камеру кроха Аделаида, которая потом тройх мужей переживёт. Из четырёх сестёр она была самая хорошенькая. Если вглядеться, то и тут сходство с Элисон просматривалось, хотя уголки губ у Аделаиды уже начали капризно опускаться. За ними высился роковой дом, на ступеньках которого виднелись голландские изразцы с буквами кливы. Заметить их, правда, можно было только если изо всех сил вглядываться, но зато только эти плитки, в отличие от всего остального на фото, с тех пор и не переменились. Больше всего гореть любила фотографии с братом. Их почти все забрала себе Эдди. Так тяжело было глядеть на эти снимки, что их вынули из альбома и хранили отдельно на полке в чулане у Эдди, в коробке сердечки из-под шоколадных конфет. Гарит было лет 8, когда она их откопала. И эту её археологическую находку по значимости можно было сравнить разве что с обнаружением гробницы Тутанхамона. Ей и не подозревала, что Гарит нашла в фотографии, и уж тем более не догадывалась, что из-за них внучка постоянно и торчала у неё дома. Вооружившись фонариком, Гарит разглядывал снимки, сидя в одиноком затхлом чулане, под подолами единых выходных платьев а иногда запихивала их в игрушечный чемоданчик с Барби и утаскивала к Эдди в сарай. Эдди, радуясь, что Гарри больше не путается у нее под ногами, никогда не мешала ей там играть. Несколько раз она приносила фотографии на ночь домой. Как-то раз, когда их мать уже улеглась, она показала снимки Эллисон. «Смотри», — сказала она, — «это наш брат». Эллисон уставилась на открытую коробку, которую Гарри поставил ей на колени, — и как будто даже испугалась. «Ну давай же, посмотри, там и ты есть». «Не хочу», — сказала Элисон, захлопнула коробку и сунула ее обратно в гарет. Снимки были цветные. Поблекшие полароиды с розовевшими краями, липкие и рваные, потому что их выдрали из альбома. Они были заляпаны отпечатками пальцев, как будто их часто пересматривали. Самые заляпанные были проштемпелеваны черными каталожными номерами. Их забирали полицейские для расследования. Разглядывать их Гарриет никогда не надоедал. Все краски на фото были нереальными, с просенью, и с годами цвета сделались еще более хрупкими, более чудными. Через них Гарриет приоткрывалась дверка в сказочный мир, магический, цельный, утраченный навеки. В этом мире был Робин. Вот он спит вместе с режимом котом в вине. Вот захлёбываясь от хохота, носится по солидному, с колоннами, парадному крыльцу на пасти. Кричит что-то в камеру, пускает мыльные пузыри через катушку, держа в руках блюдечко с пеной. Вот он в скаутской форме. Вытянулся в стронку, раздулся от гордости. А вот совсем маленький Робин в костюме жадной вороны. Это у него была такая роль в Детсадовской пьеске Пряничный человечек. Костюм этот произвёл фурор. Либби над ним корпела несколько недель. Чёрное трико, сверху оранжевый гольфы, а швы от запястья до подмышки и от подмышки до бедра прошиты перьями из чёрного бархата. К ливум стал картонный оранжевый конус, который Робину прицепили к носу. Костюм вышел такой красивый, что Робин надевал его два Хэллоуина подряд. А за ним И его сёстры. Да и теперь, столько лет спустя, соседские матери бывало одалживали его Шарлотте. В тот вечер, когда состоялась премьера спектакля, Эди извела на Робина целую плёнку. Вот он и ступлёна нос со по дому, размахивая руками. По руся от чёрные крылья, несколько пёрышек облетают на огромный потёртый ковёр. Вот обхватил за шею чёрными крыльями зардевшуюся портниху, засмущавшуюся либи то он снят с друзьями, с Алексом, пекарь в белом колпаке и халате, и самим пряничным человечком, хулиганом Пембертоном, у которого личико аж раскраснелся от злости, до того он стыдится своего костюма. Снова Робин извивается от нетерпения, зажат у матери между колен, пока Шарлотта пытается его причесать. Задорная молодая женщина на снимках. Это, конечно, мать Гарриет, но такой лёгкой на подъём очаровательной мамы, в которой так и кипит энергия, Гарриет никогда не знала. Фотографии завораживали Гарриет. Больше всего на свете ей хотелось ускользнуть из этого мира в их прохладную синеватую прозрачность, где был жив её брат и стоял красивый дом, и все всегда были счастливы. Вот Робин с Эдди в громадной мрачной гостиной. Оба стоят на четвереньках и играют в какую-то настольную игру. Что это за игра была, она не знала. Там были яркие фишки, и надо было раскручивать разноцветную рулетку. Вот они снова. Робин стоит к объективу спиной и бросает Эдди огромный красный мяч. А Эдди, смешно выпучив глаза, подалась вперед, чтобы его поймать. Вот он задувает свечки на торте. Девять свечек. Это будет его последний день рождения. И Эдис Эллисон высовывается у него из-за плеча. Они помогают ему задуть свечи, и смеющиеся лица так и сияют в темноте. Горячечный рождественский водоворот, сосновые ветки и мишура, под елкой гора подарков, на буфете посверкивает хрусталь, чаша с пуншем, блюда сластей и апельсинов. Стоят на серебряных подносиках припорошенные сахарной пудрой кексы. У каминных купидонов висят на шеях гирлянды из остролиста, и всех охотят, а в высоченных зеркалах отражается яркий свет люстры. На заднем плане гарит, сумел разглядеть стоявший на праздничном столе знаменитый рождественский сервиз с рисунком из алых ленточек, под которыми болтались позолоченные бубенцы. Сервиз этот побился при переезде, потому что грузчики его упаковали кое-как. И теперь от него ничего не осталось, кроме пары блюдец с да дысосника. Но на фотографии вот он, целёхоник. Божественная роскошь. И сама Гари триделась в канун Рождества, когда на дворе бушевало самое снежное за всю историю Миссисипи в Юге. В коробке сердечки нашёлся снимок и этого снегопада. Побеленевшей дубовой аллеей, ведущей к напасти несётся прыгунок, давно умерший аделаид-интерьер. мчится к своей хозяйке, которая держит камеру, разбрасывая снег, обезумев от радости, застыв навеки с разъявленной пастью, счастливо предвкушая, как вот-вот напрыгнет на мамочку. Вдалике виднеется распахнутая дверь на пасти. В дверях стоит Робин и весело машет фотографу, а за его пояс робко цепляется Элсон. Он машет Аделаиде, которая и сделала этот снимок, и Эдди, которая помогает ее матери вылезти из машины. И еще он машет своей новорожденной сестре Гарриет, которую он еще и в глаза не видел. Ее только-только в белоснежный сочельник привезли домой из больницы. Гарриет видела снег всего два раза в жизни, но всю жизнь помнила, что родилась в снегопад. И каждый сочельник... Рождественские обеды теперь стали скромнее, печальнее. Все собирались вокруг газовой горелки в душном низеньком домике Либби и пили эгнок. Либи, Тет и Адолайда рассказывали одну и ту же историю, как они, значит, набились в одно на авто и поехали в Виксбург, в больницу, чтобы по этому снегу привести Гари домой. Ты стал самым лучшим нашим рождественским подарком, повторяли они. А как радовался Робин. Накануне того, как мы поехали тебя забирать, он всю ночь не мог уснуть и до 4:00 утра и бабке своей спать не давал. А когда он тебя впервые увидел, когда мы уже принесли тебя домой, он минутку помолчал, а потом и говорит: "Мам, ты, наверное, у них самого хорошенького малыша выбрала?" Гореть была таким послушным ребёнком. Вздохнула мать Гарет, которая сидела возле горелки, обхватив колени руками. Рождество, как и день рождения Робина и годовщину его смерти, Шарлотта переживала особенно тяжело. Это все знали. Я была послушной? Да, солнышко, очень послушной. И это была правда. Гарет никогда не плакала и вообще никому не доставляла никаких неудобств пока не выучилась говорить. Была у Гарит в коробке сердечки и самая любимая фотография, которую она разглядывала снова и снова при свете фонарика. На ней Робин и Элисон вместе с Гарит сидят в гостиной на пасти под ёлкой. Насколько Гарит было известно, это был их единственный общий снимок, единственное фото с ней в их старом доме. Ни что на снимке не указывало на то, что их ждёт череда несчастий. Через месяц умрёт старик-судья, они потеряют напасть, а весной Робин погибнет. Но тогда, конечно, этого никто не знал. На дворе было Рождество, в семье было прибавление, все были счастливы и думали, что счастье это будет длиться вечно. На фотографии босая и насупленная Элисон в белой ночной рубашке стояла рядом с Робином, который с восторгом и замешательством держал малютку Гарит, как будто ему купили новомодную игрушку, которой он пока не знал, как подступиться. За ними переливалась огнями ёлка, а в уголке снимка виднелись любопытные морды кота Вини и терьера Прогунка. Они были что те животные, которые пришли поклониться чуду в Вифлеемских яслях. Улыбались сверху мраморные купидоны. Свет на фото был дроблёный, сентиментальный, пылающий предвестием беды. К следующему Рождеству помрёт даже прыгунок. Когда Робин погиб, первая баптистская церковь объявила сбор пожертвований в его честь. На них купили бы потом куст японской айвы или новые подушки на скамьи. Но никто не думал, что денег соберут так много. Церковные окна 6 штук. Были витражными, с изображением сцен из жизни Христа. Один из витражей во время вьюги пробило суком, и оконный проём с тех пор так и был забит фанерой. Пастор, который уже отчаялся прикидывать, во сколько обойдётся церкви новый витраж, предложил на него и потратить собранные деньги. Значительную сумму собрали городские школьники. Они ходили по домам, устраивали лотереи, торговали печеньем собственной выпечки. «Друг Робина, Пэм Бертон Халл, тот самый пряничный человечек из детсадовской пьески, отдал на памятник погибшему другу почти двести долларов. Эдакое богатство, — уверял всех девятилетний Пэм, — хранилось у него в копилке. Но на самом деле деньги он стащил из бабушкиного кошелька». Ещё он пытался пожертвовать обручальное кольцо матери, десять серебряных ложечек и невесть, откуда взявшийся масонский зажим для галстука, усыпанный бриллиантами и явно не дешёвый. Но и без этих внушительных пожертвований одноклассники Робина собрали весьма солидную сумму, а потому вместо того, чтобы снова вставлять витраж со сценой брака в Кане Галилейской, было решено не только почтить память Робина, но и отметить так старательно трудившихся ради него детей. Новое окно представили восхищённым взором прихожан полтора года спустя. На нём симпатичный голубоглазый Иисус сидел на камне под оливковым деревом и разговаривал с очень похожим на Робина рыжим мальчиком в бейсболке. "Пустите детей приходить ко мне". Такая надпись бежала по низу витража, а на табличке под ним было выгравировано следующее: "В светлой памяти Робина Клива Дюфрена" на школьника в городе Александрии, штат Миссисипи. Ибо таковых есть Царствие небесное.